В передней машине с открытым верхом стоят четыре человека и машут ликующему народу руками. Вот Чайка подъехала ближе, и я начётливо видит Брежнева. Он поднял перед собой сомкнутые руки и машет ими благодаря жителей Волгограда за тёплый приём. Ещё двоих Ян не знал, а сзади всех немного сгорбившись стоит министр обороны Советского Союза маршал Гречка. Машины проехали, и Ян тронулся дальше. К главному входу на Мамаев курган Ян решил не идти, а свернул за мужчиной, который стал подниматься на курган, как только достигли подножья. Сбоку маячил игла городской телевизионной вышки, и Ян сквозь пожелтевшие листья деревьев, посаженных на кургане после войны, поглядывал на неё. Пиджак он давно снял, день выдался по-летнему солнечный. Ян готов был сбросить рубашку и брать вершину Мамаева кургана в одной майке. На полдороге к памятнику ансамблю Яна и других людей, поднимавшихся на курган, остановили солдаты. Они цепочкой отсекли им путь к вершине, где стояла 50-метровая скульптура Матери Родины. Прямо перед собой Ян увидел бетонную площадку. Это был Дот или Дзот, он не знал, что это. На площадке стояли человек десять, в основном мужчины. Они курили и уговаривали солдат, чтобы их пропустили на открытие в памятник ансамбля. Солдаты были непреклонны и готовы были лечь костьми, но не пропустить людей. Народу у бетонной площадки собралось человек пятьдесят. Кто-то включил транзисторный приемник. Передача об открытии мемориала уже началась. Голос из приёмника подхлестнул Яна, и он спрыгнул с бетонной площадки. Дальше шёл крутой спуск, возле которого стояли солдаты. Ян подумал, что если всем разом кинуться с этого спуска, то солдат можно смять и прорваться на торжество. Пусть многих и поймают, но за себя-то он был уверен: солдаты обутые в сапоги его не догонят. Всё больше людей, мужчин и женщин, подходили к спуску и уговаривали солдат. Но солдаты выполняли приказы и пропустить никого не могли. Тогда Ян решился. Оттолкнув солдата, он с криком за мной будто в атаку ринулся с крутизны, а за ним и многие ломанулись. Ян нёсся стремительно. Бежать вниз было легко. Он выставил перед собой локти и шип нескольких солдат. Его прыжки достигали пяти и более метров, он едва касался земли, отталкивался и чудом, минуя деревья, летел вниз. Но вот спуск кончился, Ян думал, всё, убежал, но только он вышел из кустарника, как увидел впереди себя ширенги солдат. Они оपयाсывали весь Мамайев курган, и пробраться на торжество ни с какой стороны было невозможно. Я наглянулся, за ним шли около десятка мужчин. Он остановился и подождал их. Из кустарника ещё выходили люди. Всего стало человек 15. Ян затесался в середину толпы, и толпа пошла к шеренгам солдат. Подойдя к ним мужчина, что шёл впереди, спросил: "Кто тут у вас старший?" "Сейчас он придёт", ответил один из солдат. Вскоре появился майор, он был молодой, среднего роста, не строгий на вид. "Так, товарищи", обратился он к прорвавшимся Давайте спускайтесь на железную дорогу. Здесь находиться нельзя. Товарищ майор, нас здесь немного, пропустите. Хотим открытие посмотреть, сказал мужчина, что старшего спрашивал. Иян, чтобы лучше слышать разговор, подошёл к ним. "Я не могу вас пропустить", ответил майор в ход по пригласительным билетам. "Мне очень туда надо. Я даже обязан там быть. Мой отец погиб здесь. На Мамаевом кургане. Где вы работаете? Я работаю в школе директором. Ян посмотрел на директора, на ладскане его чёрного пиджака красовался поплавок с открытой книгой. Что ж вы не смогли достать пригласительный билет? Не смог. Конечно, директор тракторного завода присутствует. Присутствуют, конечно, директора Красного Октября и барикады и их дети. Но нам-то, нам как туда попасть, чем мы хуже других? Майор молчал. По громкоговорителям были слышны выступления участников торжественного открытия мемориала. Сейчас нёсся рыдающий голос Валентины Терешковой, и я очень жалел, что не увидел первую в мире женщину-космонавта. Майор снова повторил приказание: "Отойдите, товарищи, за железную дорогу. Нельзя здесь стоять". Тогда из толпы вышел